Промежность – перинеум. Промежность называют расположенную между бедрами область выхода из малого таза. Она ограничена следующими образованиями. Спереди – нижней поверхностью лобкового симфиза, сзади – верхушкой копчика, с боков – седалищными буграми. В области промежности находятся наружные половые органы и проходное отверстия. Под кожей промежности расположена жировая клетчатка, а затем мышцы, покрытые с двух сторон фасциями. Эти мышцы и фасции составляют дно таза, которое закрывает выход из тазовой полости и является опорным или поддерживающим аппаратом для находящихся в ней органов. Дно таза подразделяют на два отдела – передний – мочеполовая диафрагма и задний – диафрагма таза. Мочеполовая диафрагма закрывает промежуток между ветвями лобковых и седалищных костей. Основу ее составляют парная глубокая поперечные мышцы промежности и мышца, сжимающая мочеиспускательный канал, сфинктер, покрытые верхней и нижней фасциями дна таза. К мочеполовой диафрагме относятся также расположенные более поверхностно мышцы, луковично-губчатая мышца, У мужчин способствует выбрасыванию из мочеиспускательного канала мочи и спермы. У женщин сжимает влагалище. Седалищно-пещеристая мышца сдавливает вены мужского полового члена или клитора у женщин, способствуя их эрекции. И поверхностная поперечная мышца промежности. Через мочеполовую диафрагму проходит у мужчин мочеиспускательный канал, перепончатая часть, А у женщин мочеиспускательный канал и влагалище. Диафрагма таза занимает больший задний отдел выхода из таза. Конец 242 страницы. Она образована мышцей, поднимающей задний проход, копчиковой мышцей и покрывающими их фасциями. Эта диафрагма имеет форму выступающего к низу купола. Углубление между диафрагмой таза и седалищным бугром с каждой стороны называется седалищно-прямокишечной ямкой. В ней находится жировая клетчатка, в которой проходят сосуды и нервы. Через диафрагму таза проходит нижний отдел прямой кишки заканчивающийся заднепроходным отверстием, вокруг которого под кожей расположена мышца, наружный сжиматель, сфинктер заднего прохода. Часть области выхода из малого таза, лежащую между наружными половыми органами и задним проходом, называют промежностью в узком смысле этого слова. У женщин она находится между половой щелью и передним краем заднего прохода. Конец 243 страницы.